Глава 24. Утро в Переяславце выдалось как на заказ серым. Небо такое, будто его кто-то специально покрасил в цвет тоски. Мой отряд уже готов. Кони стоят как на параде, оружие вылезло на блеска. Это у них пунктик такой, наверное. Окидываю взглядом площадь. Город просыпается, — Теперь я тут князь. Непривычно, однако. Веслава отправляется на поиски метро. — А за главного я оставил одного из купцов, с которым есть договор на добычу золота. Я сажусь в седло, делаю знак, и мы начинаем движение. Ратибор едет рядом, лицо как маска, ни эмоции, ни улыбки. С духами своими общается, видать. Добрыня и Алеша как два шкафа. Мы выезжаем из Переяславца, и этот чудный город постепенно остается позади. Дорога как дорога, поля, леса, деревеньки, все как обычно. Ну, хоть какая-то смена картинки. На следующий день заезжаем в Савиное. Вижу, что после нашего визита вежливости там многое изменилось, но жизнь потихоньку возвращается в норму. Проезжаю через площадь, а там Микола староста, которого я сюда поставил. Я спрыгиваю с лошади и обнимаю старосту. Тот хотел поклон отвесить. Я же прерываю этот процесс. Мне не нужен Микола Прогибатор. Я хочу себе хозяйственника, пусть на совином потренируется, а там и повыше станет. Но, как там, Микола? спрашиваю я. Да поманенку, княже, живем, отвечает он, улыбаясь. Ну и ладно, не задерживаюсь, некогда. Зайду на обратном пути, погуляем. Это мы запросто, княже, Щурится Микола. Я киваю ему в ответ и делаю знак отряду ехать дальше. Взгромоздившись на лошадь, я направился на выход из села. Надо как можно быстрее добраться до Березовки. Хочу убедиться, что мои люди в безопасности, и что я могу хоть немного расслабиться в знакомой обстановке. Наконец, спустя несколько часов, прибываем в Березовку. Увидел уже родное село, и как-то так тепло на душе становится. Как будто вернулся домой после долгого похода. Вижу знакомые лица, слышу знакомые голоса. Правда, тут же осознаю, что я теперь не просто в гостях, а типа князь, который должен заботиться о своем народе, а не сидеть на печи, почесывая пятки. Я проезжаю по главной улице, и люди, увидев меня, начинают выходить из домов. Приветствуют меня, а я им в ответ киваю и улыбаюсь. Я ощущаю внутри какую-то гордость. Мое село живет и развивается. Да и не село это, а город. Будет. Княжество Березовское. Я останавливаюсь возле дома старейшин. Радомир выходит навстречу с широкой улыбкой. «Князь Антон, какими судьбами?» — говорит он, пожимая мне руку. «Радомир», — отвечаю я. «Я тут по делам, нужно со Степкой и Милавой потолковать». «Да они тут недалеко», — отвечает он. «Проходи, князь», — отступает в сторону, приглашая войти. «Захожу в дом, а там Любомир, Степа и Милава сидят за столом, что-то обсуждают». Увидели меня и удивленно смотрят. «Антон!» — говорит Степан, вскакивая с лавки, чуть ее не перевернув. «Что ж ты не предупредил, княже? «Привет, Степа!» — отвечаю я, улыбаясь им. «Любомир, Милава, и вам привет!» Поговорили мы с ними, все обсудили, и я понял, что мы все еще друг друга с полуслова понимаем. Они, конечно, немного удивились, когда я им про свою княжескую жизнь рассказал, но были готовы переехать в Переяславец и стать моими наместниками. Милава сначала не поняла, что я всерьез говорю, что и она будет наместником. Ничего, пусть привыкает, мне нужны свои люди. Преданные мне, а эти еще и толковые. Теперь, когда со Степкой и Милавой все решено, мы отправляемся на прогулку по Березовке. Я, конечно, не просто так гуляю, а вроде как смотрю, как тут у нас все устроено. Захожу в кузницу и вижу, как Тихон работает, как будто он в историческом фильме снимается. Захожу на рынок, а там торгует всякой-всячной. Овощи, мясо, хлеб, все как обычно. Всюду жизнь кипит, а меня это как-то даже радует. Ну, что тут скажешь, молодцы люди». Но при этом понимаю, что все это, конечно, нужно усовершенствовать. Нужны новые технологии, более эффективные методы управления, чтобы все было, как говорится, на уровне. Мы со Степкой обсуждаем постройку водяных мельниц вдоль реки. Милава внимательно слушает. Надеюсь, она найдет подход к искре на почве общих лекарских увлечений. И тут я вспоминаю, что прикупил чертежи для эффективной добычи ресурсов. Отвалил за них целых 20 тысяч очков влияния. Пора бы эти инвестиции отбивать и на деле посмотреть, что это за чудо-технология. А конкретно, как она поможет с намыванием золота на берегу реки? Похоже, это было не просто вложение в знания, а инвестиции в станки, судя по виду этих чертежей. Вежа выдает кучу схем и чертежей, на которых какие-то странные механизмы изображены. Даю указанию Степану и милави и мы начинаем перебирать варианты. Становится понятно, что это чертежи станка для промывки и оседания золота. Я даю добро на постройку станка, и мы сразу начинаем привлекать специалистов. Тот меня дед Лошкарь выручил. Он еще тот мастер по дереву. Он долго изучал чертежи, потом что-то чертил, ворчал, но все же помог нам с созданием этого чуда-механизма. Я заказываю новые инструменты для промывки, которые кузнец Тихон делает по чертежам вежи. Я пробую внедрить станок. Сам станок представляет собой нечто вроде большого деревянного корыта с отводами и ситами. Одет лошкарь, Хоть и ворчал, гордился своей работой. Радомир, как я и просил, взял на себя контроль за этим процессом, а я наблюдаю со стороны. И вот спустя три дня я уже вижу первые результаты применения новых чертежей. Люди теперь набирают песок в ковш, заливают водой и крутят рычаг, приводящий в действие станок. Золото, как и ожидалось, оседает на дно этого корыта. А рабочие его собирают. Теперь намыв золото, стал быстрее и эффективнее. Мой доход растет с каждым днем. На лице расползается довольная ухмылка. За сутки намылось около двух килограммов золота. И это на одном станке с пятью рабочими. А я их сделаю 10. Я хожу по Березовке с довольной физиономией, смотрю на дома, на людей, на поля. Я вдыхаю полной грудью запах свежего хлеба и земли, и на мгновение я забываю про все свои проблемы. Я чувствую себя счастливым. Да, впереди меня ждет много битв и испытаний. Но именно сейчас я, наконец-то, делаю первый шаг для создания своей империи. Деньги — это кровь империи. В этот момент я замечаю, что Вежа передает мне какое-то сообщение, от которого я отмахиваюсь. Некогда. Я радуюсь первому шагу для создания своей империи. Но сообщение не исчезает. Ну что ж ты такая вредная, Вежа? Я закрываю глаза и погружаюсь в интерфейс. Передо мной висит глобальное оповещение, которое, как я понимаю, должны видеть все носители системы. Рюриковичи вернули трон Руси в свой род. Князь Игорь получает титул великого князя. Конец книги. Читал сибиряк.